«Станция! Ваш договор заключен на месяц. Через месяц надо будет либо его продлить, либо освободить помещение ангара», — вежливо усмехнулся парень-оператор-погрузчика. «После того, как разгрузил весь груз в ангаре, вручая мне в руки специальный чип-ключ, позволяющий открывать и закрывать довольно большие ворота. Только я бы не советовал затягивать. Хозяин нервно к таким вещам относится. Поэтому лучше такой вопрос решить заранее». По крайней мере, если вы захотите продлить аренду ангара, то можно будет оплатить ее хоть за неделю, хоть и за две до окончания срока. А забрать вещи лучше всего в последний день аренды. Так и вам спокойнее будет, и нам. В ответ я мог только молча кивнуть. Когда ворота автоматически закрылись за выехавшим погрузчиком, я медленно оглянулся. Ангар был не сильно большой, но корабль жуков вошел сюда полностью. Судя по всему, оставшиеся внутри жуки банально не желали вылезать. А может быть, и передохли там, пока сидели в взаперти. Я подробностей такого рода не знаю. Но мне было это и не важно. Ангар был больше похож на достаточно большой пенал. Обычный металлический пенал серого цвета. Хотя краску и использовали, но все равно ничего радостного в этом помещении не было. Да я и не видел причин для этого. Чему радоваться? Это обычный складской комплекс. Может быть, ремонтный ангар. Все зависит от того, как использовать эту территорию. Практически у самого входа стоял жилой бокс как раз на три каюты, в которых можно было поселить пять разумных. Ну, две пары и одного отдельно. Мне это тоже было сейчас не суть важно. Важным было то, что все эти три каюты были в полном моем распоряжении. Никаких систем наблюдения внутри жилого бокса и самого ангара я не заметил. И это немножко нервировало. Как они собираются следить за моим имуществом, чтобы его не украли? Может быть, поэтому эти ангары были не сильно дорогими в аренде? Возможно. Может быть, в тех ангарах, которые стоили дороже, все гораздо лучше было устроено. Но мне тогда же немного проще будет. Я смогу действовать так, как считаю нужным. А вот на том самом пространстве между ангарами, где мы проезжали на этом самом погрузчике-платформе, присутствовали сенсорные системы, которые контролировали территорию перед воротами. Что было тоже немаловажно для меня. По крайней мере... Там была хоть какая-то видимость охраны. Говорят, что здесь были ангары подешевле. Но сильно дешевую территорию я не стал арендовать. Какая там может быть охрана, если ты платишь сущие кредиты за аренду? Сомневаюсь, что вообще хоть что-то там охраняется. Так что все было понятно. В этом ангаре, кроме жилого бокса, не было ничего лишнего. Сейчас же появился корабль жуков. Ну и средний контейнер с моими вещами. Все было в одном контейнере. Благо, что эти разумные захватили корабль торговцев, на котором оказалось несколько пустых средних контейнеров. И в один такой контейнер влезло все мое имущество с планеты. Кстати, этот средний контейнер, по меркам Содружества, напоминал чем-то обычный 20-тонный контейнер с Земли. По сути, мне этот контейнер подарили, так как никто и никаких претензий не предъявлял, когда в него складывали мои вещи. Если кому-то и хотелось бы что-то заявить, то пожалуйста. Тем более, что эти контейнера стоили не так уж и дорого. Даже тут, на вольной станции, можно было найти в продаже такие контейнера по полторы, а как максимум по две тысячи кредитов. Так что с этим вопросом проблем не было. Вспомнив про платформу «Погрузчик», я мысленно усмехнулся. Это же надо было такое придумать. Кто-то, как я слышал, говорил о том, что эта платформа использует антигравитационную систему. Но проблема была в том, что здесь, на космической станции, где вокруг сплошной металл, просто нет смысла использовать антигравитацию. Здесь можно банально использовать электромагниты, вроде тех же поездов на электромагнитной подушке. Может и здесь точно так же? Тем более, что эта платформа обладала достаточно высокой грузоподъемностью. Но я заметил кое-что. Дело в том, что когда эту платформу нагрузили, она автоматически включилась полностью. Там под платформой были установлены какие-то катушки. Специфическое гудение, напоминающее мне трансформаторную будку, многократно усилилось, когда был получен груз. То есть платформа сама автоматически выравнивает свою позицию относительно пола ангара, где мы находились. И когда мы сгружали в этом ангаре груз, то я заметил и то, что гудение от катушек резко уменьшилось. То есть большая часть этих несущих устройств выключилась за ненадобностью. Вполне может быть такое. Я же в данном случае обратил внимание на то, как именно работала эта платформа, и как вообще все происходило. В каждом ангаре были специальные захваты, которые позволяли снимать габаритный груз и ставить их обратно. Что-то вроде своеобразного тельфера. Только пользоваться этим грузоподъемным устройством мог либо арендатор ангара, либо тот, кто доставляет груз. Посторонне разумно использовать такие устройства просто не сможет. И то, например, я мог бы использовать этот своеобразный грузоподъемный механизм, только для того, чтобы переместить собственные вещи раз в несколько дней. Как пример, можно сказать о том, что постоянно, изо дня в день, таскать что-нибудь с его помощью у меня просто не получится. Значит, за происходящим в ангаре все же следят. Хотя бы так. Возможно. Убедившись в том, что контейнер с моими вещами установлен как мне надо, я пошел и осмотрел бокс, в котором теперь и проживу некоторое время. Оставаться здесь на постоянно я не собирался. так как банально не видел для этого никаких причин. Сейчас же мне надо было отправиться именно в центральную часть станции. Там были заведения, позволяющие проводить общение через гиперсвязь, а также и многочисленные магазины. Это направление меня интересовало всего лишь по той причине, что мне надо было продать своих трофеи, А у меня не было доступа к торговой площадке этой станции. Кстати, это тоже надо узнать. Я имею в виду подробности подобных вещей. Кажется, насколько мне было известно, не имея различных баз знаний, касающихся торговли и аукционов, заниматься продажами на любой торговой площадке я банально не смогу. Если это так, то проблемы нарастают еще больше. Хотя на первое время деньги у меня и были. Но надо было что-то решать. Поэтому я и решил отправиться на торговую территорию. Здесь был целый ярус торговых магазинов. Попутно я собрал информацию с моих товаров. В первую очередь именно тех самых боевых скафов и оружия Агграфов, которых мне удалось убить на планете, и припрятать их оборудование. Может быть, для самих Агграфов это оборудование и не такое уж современное. Но для меня оно вполне ценное. А на территории Фронтира оно должно пользоваться определенным спросом. К тому же мне надо попытаться найти для себя хотя бы какой-нибудь защитный скаф, который я все же смогу использовать. Даже того же третьего поколения мне вполне подойдет. Размышляя над различными технологическими изысками, с которыми мог здесь столкнуться, я в первую очередь вспомнил о том, что, к примеру, те же скафы Республики Хагдан были чем-то средним между скафами Империи Арвар и Федерации Невей. У Федерации Невей в основном упор делался не на физическую защиту, а на защиту силовым полем. И, как я уже сказал, их защитные скафы напоминали мне чем-то образ весьма своеобразного горбатого эксгибициониста. так как, по сути, его защита очень плотно облегала тело, выпирая в самых неприличных местах. Защитные скафы тех же представителей Империи Арвар были тоже своеобразными. Они были тяжелыми, и весь расчет в их защите был именно на броню. И эта самая броня мало могла защитить, к примеру, от той же плазмы. Но в отличие от силового поля, она не перегружалась, если вы попадете под шквальный огонь какого-нибудь многоствольного пулемета. В этом случае действительно проще выбирать оружие и обмундирование, я имею в виду скафы той же республики Хагдан. Они действительно были похожи на какие-то защитные скафандры, имеющие броню, но также имеющие силовое поле. Только вот проблема. Такими скафами пользоваться сможет только тот, кто изучил базы знаний защитные системы и генераторы силового поля. И это плохо. Так что мне приходится над этими вопросами подумать как следует. Брать подобное оборудование второго поколения мне бы вообще не хотелось. Начнем с того, что это поколение, даже по моим меркам, выглядело жутковато. Начнем с того, что та же система жизнеобеспечения там была очень плохой. Если третье поколение оборудования подобного рода еще где-то могло производиться, например, в том же директорате Ашир, то второе поколение уже лет сто нигде не производилось. Защитная система такого скафа была рассчитана на два... а то и полтора часа нахождения в безвоздушном пространстве. Чего не скажешь про третье поколение, где подобная возможность варьировалась от шести до восьми часов. И это было довольно важно. Не всегда есть возможность всего лишь за час добраться до нужного места. К тому же в тех скафах была возможность замены картриджей по-горячему. То есть, находясь в безвоздушном пространстве, вы могли спокойно вытащить израсходованный картридж и вставить вместо него новый. А это был все-таки вариант продлить собственную жизнь. Так что придется подумать над этим вопросом. Достав имеющийся у меня пояс, который носил наш бывший воспитатель-садист, я тут же нацепил его на себя. На нем была кабура для специальных гражданских видов вооружения, вроде того же игольника или парализатора. Но прежде чем делать подобное, я старательно прочитал правила, которые передали мне на мой наручный скин сразу же, Как только я вышел за пределы корабля, на котором прилетел. Эта система была отработана до мелочей, так что удивляться тут было нечему. В правилах четко говорилось о том, что на территории вольной станции Сабра я не имею права проявлять агрессию, но имею право защищаться подручными средствами. Учитывая тот факт, что на территории вольной станции только сами бойцы местной службы безопасности имеют право носить тяжелое и штурмовое вооружение, можно было понять, что у меня все же есть некоторые шансы. Однако без скафа я чувствовал себя словно голый. Даже несколько представителей расы мартыша Кашанти, которых я увидел по пути к ангару, позволяли себе носить какие-то подобия скафандров. Так что тут не особо придется выбирать. Конечно, кто-то тут же подумает о том, что я тут же попытался надеть на себя скаф тех же самых аграфов. А что, техника у них была довольно хорошая. Ну да. Вот только они напоминали скафы Федерации Нивий. И дополнительно ко всему прочему, они требовали и подключения к нейросети. Я им этого позволить пока что не мог, так как сам не разобрался еще с этим устройством в моей голове. Функционал симбионта был пока что у меня полностью ограничен. Ограничен тем, что он сам видит. Старенький искусственный интеллект на моей руке он хотя бы заметил. И это меня радовало. Но подключение проводить и синхронизацию отказался. По той причине, что не считал пока нужным делать подобное, так как система еще не была отлажена. Что он там делает, не понимаю. Сейчас же мне надо было попытаться все-таки поспешить и выйти на юристов. Для начала регистрации планеты А-класса с наличием потенциальных признаков каких-то древних строений. Может быть, кроме этой базы на дне озера, которая ликвидировалась, там еще что-то было. Пусть ищут, кому интересно. А мне важно за это получить деньги. Одев этот пояс совсем необходимым, я аккуратно открыл ворота ангара, что было несложно с этим ключом, имевшимся у меня, и вышел наружу. Наручный скин, тут же, получив карту станции, постарался выстроить мой маршрут до торговых рядов. Мне придется немного попетлять, но тут уж ничего не поделаешь. Главное быть сейчас на настороже. Именно поэтому я насторожил все свои возможные чувства и ощущения, так как мне было важно получить то, что необходимо, и не попасть в какую-нибудь переделку. А это могло быть опасно. Кто знает, какими играми здесь занимаются местные. С виду пока все было нормально. Но это с виду. Я же не знаю того, чего можно от них ожидать. Дверь ангара за мной закрылась практически бесшумно. и Я, внимательно осмотревшись по сторонам, двинулся в указанном мне направлении. Конечно, если бы моя нейросеть, или, честно говоря, этот симбионт, работали полноценно... то проблем с направлением движения в сторону торговых рядов у меня бы не было. Хотя и приходилось мне постоянно коситься на этот наручный эскин, двигаясь в сторону торговых рядов. Когда я вышел в коридор, то сначала внимательно осмотрелся, хотя бы по той причине, что опасался всего и везде. Тем более, что интерес ко мне проявляли многие разумные. Системы наблюдения отличались своеобразным равнодушием. Они просто зафиксировали тот факт, что в городе появился кто-то, попадающий под определение клиент. И на этом их интерес ко мне закончился. Единственное, что эти сенсоры могли отслеживать, так это только тот факт, чтобы я не сунул свой нос в чужой бокс или ангар. Все остальное в данном случае их не касалось. А вот другие разумные проявляли изрядный интерес. Начиная с своеобразного удивления, заканчивая осуждением. Скорее всего, именно из-за того, что я позволял себе перемещаться по космической станции... В обычном универсальном комбинезоне. Судя по всему, по их мнению, это было не просто удивительно, а по большей части глупо. Я в данном случае никак не вмешивался в происходящее. Всего лишь по той причине, что понимал главный нюанс. Я не могу тут ничего поделать, пока у меня не было такой возможности использовать какое-либо оборудование. К тому же я не знал того, на что способен мой симбионт. Могу ли я изучать какие-нибудь базы знаний? Или то, как вообще будет у меня этот процесс проходить? Придется постараться. Единственное, на что я рассчитывал, так это только на то, что висящий у меня на поясе игольник заставит этих разумных задуматься и постараться держаться от меня на расстоянии. Хотя и последнему дураку было понятно, что достаточно надежный бронированный скав, хотя бы третьего поколения, тот же гражданский игольник не пробьет. Но мне сейчас было важно другое. Я не выглядел полностью беззащитным. К тому же я рассчитывал на то, что моя привычка отслеживать происходящее поблизости не даст противнику нанести мне удар внезапно, что было довольно важно. От непривычки у меня даже начала болеть голова. Именно из-за того, что приходилось постоянно отслеживать эти потоки внимания. Поэтому я старался идти быстро. Пользуясь картой на наручном эскине, я дошел до подъемника, работающему между уровнями, которым мог пользоваться любой местный житель. И даже не отдавая себе отчету, управляя через Симбионт, я приказал поднять меня на торговый уровень. Этот своеобразный лифт был предназначен для пассажиров и достаточно быстро поднял меня на нужный уровень. В его кабину постоянно кто-то входил и выходил. Такие устройства, видимо, пользовались достаточно большим спросом. Однако внимание, которое я ощущал с потолка, явно не давало возможности как-то проявить агрессию тем, кого могло заинтересовать мое имущество. Я помню о том, что в том же интернате многие ребята выживали именно таким образом, просто избивая себе подобных и заставляя тех практически под протокол отдавать свое имущество. В этом случае могут быть определенные сложности, которые стоит учитывать. Если я под протокол отдам все свое имущество, даже если будут доказательства того, что меня вынудили это сделать, то вернуть свои вещи я уже просто не смогу. Именно поэтому мне следует готовиться к любым подобным неприятностям. Однако и проявлять излишнюю нервозность тоже не стоило. Так что я старался вести себя спокойно, словно я уверен в своей защищенности. И, судя по всему, возможно, и находился пока что в безопасности. Или сам факт моей наглости, которая могла быть именно защищена интересами каких-то серьезных разумных и позволил мне добраться до нужного места без каких-либо сложностей. Не знаю. Для меня сейчас было важно сделать все правильно. Когда я вышел на эту площадь, занимающую достаточно большое пространство и буквально забитую различными ларками и магазинчиками, то даже растерялся на некоторое время, так как здесь буквально все кишело самыми различными разумными, и их было тут столько, что я банально растерялся. Но хорошо, что у меня в руках был тот самый наручный эскин, который тут же выстроил мне маршрут до центра связи. Это был самый важный момент в моей жизни. Восстановить гражданство. Сейчас я никто и звать меня никак. Поэтому придется потратить на подобное общение с содружеством достаточно много времени, а значит и средств. С этим вопросом я даже не спорил, так как понимал, что есть определенные вещи, которые придется делать. И очень быстро. По пути к выбранному и зданию я несколько раз ощутил своеобразный интерес в мою сторону, что явно было не случайностью. Если пара разумных опять же были удивлены именно тем фактом, как именно я был экипирован, то интерес с другой стороны заставил меня задуматься, так как он был очень подозрительным. И подозрительным он был именно из-за того, что в нем сочетались своеобразные чувства — зависть, злоба, ненависть и жадность. А это с чем может быть связано? Причем стоит сразу отметить, что этот интерес был направлен именно на меня. Знаете, как я путешествовал на корабле наемников, привык к тому, что в большинстве своем члены экипажа этого корабля в первую очередь старательно именно завидовали моей удаче. И не более того, завидовали моим трофеям и тому, как я ловко сумел ввести вокруг пальца командование эскадрой. Как я уже говорил, доставка на территорию вольной станции по территории фронтира стоила очень недешево, тем более с грузом. Так что в данном случае можно было запомнить эти эмоциональные составляющие. а тут все было направлено именно на меня. Почему? Может, потому, что эти разумные инстинктивно считали меня легкой добычей? Как я уже говорил, на территории Фронтира товаром мог стать и ты сам. Скорее всего, эти разумные банально посчитали меня легкой добычей ввиду того факта, что я какой-то дикарь и не имею нейросети. А раз я пользуюсь искусственным интеллектом, вроде наручного браслета, то значит, у меня достаточно большой интеллектуальный индекс – чтобы продать мои мозги. И я не шучу. В прямом смысле этого слова. На территории фронтира был такой товар. Можно его еще назвать «мозги в баночке». Это были заготовки для искусственных интеллектов на основе мозга живого-разумного. Как факт, можно понять возможности подобного рода, которые никуда не денутся. Заранее учитывая варианты возникновения подобных конфликтов, мне следовало бы подумать о собственной безопасности. Конечно. Именно о ней я сейчас и думал. Кто я такой на данный момент? Никто, и звать меня никак. И если я исчезну, то в данном случае никто особо сожалеть о случившемся не будет. А если исчезнет гражданин Федерации Неви, то в данном случае у самих жителей Вольной станции могут возникнуть проблемы. Все только из-за того, если они не смогут естественным путем объяснить случившийся со мной казус. Известны случаи, когда Федерация по какой-то непонятной причине отправляла целую боевую эскадру, которая карала за подобные действия в отношении ее граждан. Но так было, конечно, не всегда. Но когда случалось что-нибудь с гражданином Федерации, у которого гражданский рейтинг был на достаточно большой высоте, то случались очень серьезные проблемы у тех же пиратов. Так что с гражданином какого-либо государства-содружества, а тем более довольно могущественного и сильного, предпочитали не связываться. только в крайнем случае, когда стоимость такого столкновения была просто запредельной. Так что мой интерес был вполне понятен. Итак, молодой разумный, что вы хотели? Вывернувшийся навстречу мне из-за довольно высокого прилавка «Старик рук», чем-то мне напомнил старые анекдоты про евреев, так как хватки своей не терял. У него, кроме устройства для гиперсвязи, имелся целый магазин различных предметов, которые различались разве что степенью изношенности. Но обнаружить здесь можно было много чего разного и необычного. Даже стояли какие-то странные палки, перевязанные ленточками, возле которых можно было заметить мерцающую надпись, сообщающую о том, что это ритуальные жезлы какой-то древней расы. Только вот почему-то мне казалось, что ничего ритуального или древнего в них просто нет. Не знаю почему. Но были у меня такие подозрения. Мне нужна гиперсвязь с Содружеством, в частности с Федерацией Невей. И чем быстрее, тем лучше. Сразу постарался я уточнить нужные мне нюансы, дав понять этому старику, что в сложившемся положении было бы неплохо получить возможность общения, а также и своеобразную защищенность переговоров. С такими вещами на территории фронтира не шутили. Так что он достаточно быстро проводил меня в отдельный кабинет, где была возможность провести подобную беседу. Вот только мне надо было сначала выяснить главный факт. который открыто касался именно возможности переговоров с нужными мне разумными. Благо, что когда включился передатчик, мой симбионт тоже включился в работу. И практически сразу передо мной открылось своеобразное виртуальное окно и целая куча различных вкладок. Причем сразу стоит отметить тот факт, что меня просто пустили к гиперпередатчику, даже не проверяя мою платежеспособность. Кто-то тут же скажет, что это было очень глупо со стороны местного хозяина. А я скажу по-другому. Начнем с того факта, что если бы я не мог расплатиться за подобную услугу, то мне пришлось бы туго. Он мог бы, причем полностью на законных основаниях, банально продать меня в рабство, и свои деньги он все равно получит. Сейчас же мне нельзя терять времени. Поэтому я постарался достаточно быстро найти нужный мне номер юридической организации ЮРКОН, которая была достаточно известна по всей территории Содружества. К тому же прямо под их своеобразным номером связи а также и адресом всех их ближайших ко мне офисов, стояла такая пометка «Кратковременная юридическая консультация полностью бесплатна». То есть, по сути, ситуация обстоит именно так, что для начала мне нужно выяснить, что буду делать со своими планами лично я. Выложить пошагово юристу все свои вопросы. И тогда именно юристы решат, стоит ли им вообще заниматься этим делом. Это они решат по мере поступления от меня информации. Закончится ли наше общение на бесплатной юридической консультации, которая просто будет заключаться в том, что мне необходимо явиться в их офис, или же они сумеют просчитать выгоду от сотрудничества со мной, а потом предложат достойные условия. Насколько мне было известно, эта юридическая контора была знаменита тем, что они брались за самые важные дела. За самые скандальные, надо сказать. Разве у меня не скандальное дело? Вообще-то у меня дела обстоят так, что они могут получить огромную выгоду. И не только выгоду в виде тех денег, которые получат в оплату с меня. Нет, сам факт того, что они по сути могут обнаружить целую налаженную систему торговли разумными на территории Федерации Невей, может вынудить этих разумных просто заставить мне помогать. А это важно, как ни крути. Доброго времени суток вам. Вас приветствует дежурный юрист корпорации Юркон. У вас возникла какая-то юридическая коллизия? Вам нужны наши рекомендации? Или, может быть, вам нужна наша юридическая помощь на постоянной основе? Мы готовы предоставить вам такую возможность. Первая консультация бесплатная. Честно говоря, я едва не вздрогнул, когда увидел перед собой существо, издали похожее на говорящее дерево. Однако сумел взять себя в руки. И постарался не проявить никаких ненужных эмоций. Так как подобное могло плохо закончиться. А это было в принципе нежелательно. Тяжело вздохнув, я внимательно посмотрел на этого разумного и принялся шаг за шагом излагать ему свои проблемы. И чем больше я говорил, тем больше менялось его лицо, ранее похожее на застывшую деревянную маску. Знаете, такую, какие обычно делали дети из больших кусков коры. Судя по всему, это был представитель расы дроанар. Эти разумные действительно были чем-то похожи на легендарных земных энтов. те самые ожившие деревья из легенд. Вот только листвы на них не было, и сучки в разные стороны не росли. Это был типичный гуманоид, у которого кожа была похожа на кору, такая же твердая и морщинистая. Волосяной покров практически отсутствовал. Так, редкие клочки жестких и очень густых волос торчали в разные стороны на его голове. Одет он был в довольно приличный костюм. Судя по всему, этот офис располагался где-то на планете. Ну какой смысл ему в таком костюме расхаживать, например, на той же космической станции? Тем более, что он дежурный. Уже потом я узнал о том, что это дежурный костюм дежурного специалиста в любом офисе этой юридической компании. Первое впечатление самое сильное. Об этом знали не только на Земле. Поэтому можно было понять, что в сложившейся ситуации, как ни крути, эти разумные знали себе цену и умели создавать антураж. Говорил я минут, наверное, десять, стараясь сократить время, которое я трачу. Об этом я тоже ему сообщил. О том, что трачу время, которое стоит больших денег. Но это мои проблемы, которые касаются меня лично». «Да, вы удивили меня», – задумчиво проговорил юрист, видимо, уже инстинктивно просматривая различные юридические нормы, которые можно было бы применить в данной ситуации. «Давайте поступим так. Как я понимаю, вы находитесь сейчас на территории фронтира, куда вас вывезли незаконно, похитив с территории Федерации Невей до вашего совершеннолетия. Это очень тяжелое преступление. У вас есть те, кого вы можете обвинить в случившемся. У вас имеются даже доказательства. Но вы при этом хотите не просто их наказать, а также лишить всего того, что только возможно. Поэтому простой юридической консультации бесплатного типа тут дело не обойдется. Но ввиду вашей ситуации и конфликтности интересов, я, как представитель корпорации «Юркон», имею полное право предложить вам постоянный контракт юридической помощи. В данном контракте мы получаем в случае возникновения таких ситуаций 10% от всего того, что вы получите благодаря нашим усилиям. Я понимаю, что сумма получается достаточно большой. Кого-то такие нюансы не устраивают, и он предпочитает иметь дело с юристами всего лишь иногда, на временной основе. Могу объяснить вам то, по какой причине в вашем случае Такая система постоянной юридической поддержки более выгодна, чем частичная и временная поддержка. Вас интересует подобное объяснение? Естественно, что меня такое объяснение весьма заинтересовало. К тому же я ранее рассчитывал на то, что юристы постараются забрать у меня по возможности как можно больше средств. Процентов 20 или 25. Однако 10% – это мелочи по сравнению с тем… что у меня есть возможность решить большую часть сложившихся проблем без собственного участия. А это тоже было важно. Также стоит учитывать то, что упоминание о том, что надо мной проводили жестокие эксперименты не только те, кто меня похитил, а также аграфы, заставило этого юриста буквально подпрыгнуть на месте. «Вы уверены в том, что говорите?» Буквально проскрипел он, в этот раз действительно напомнил мне то самое ожившее дерево из земных историй и сказок. «Надеюсь, вы понимаете, что в данном случае это не шутки. В данном случае речь идет о серьезном конфликте с целым великим домом империи Аграф. Все мои слова я могу подтвердить воспоминаниями. Ведь у вас есть такая возможность?» Тяжело вздохнув очередной раз, постарался я объяснить ему свою точку зрения. К тому же они изо всех сил постарались сделать так, чтобы я не выжил. Проводили эксперименты над моим мозгом. Воткнули мне в голову что-то экспериментальное. я даже не знаю, что это. Опознается, как симбионт. Вроде работает, но как работает, я не знаю. При установке возникли проблемы. Как это отразится на мне и моей жизни в будущем, я тоже не знаю. Или вы думаете, что я был один такой несчастный, попавший к ним в руки? Я так не думаю. И считаю, что за такое надо наказать. Кто именно из них был виноват, я тоже не знаю. Но без разрешения командования эти существа, разумными их назвать я просто не могу, вряд ли бы пошли на такое. Так что уже только поэтому я бы не стал считать, что а графы ни при чем. Как я понял из их разговоров, подобные у них в порядке вещей». Естественно, что после таких откровений юрист не собирался кого-то защищать. В первую очередь он пытался всего лишь уточнить подробности. Вспомнив о том, что я хотел рассказать про симбионт, я также предложил ему попытаться договориться с корпорацией «Нейросеть». Ну, хочу я выяснить, что это у меня в голове и как мне с ним жить дальше. Если эта корпорация нейросеть сможет выяснить подобные вещи, то вполне может быть и там я смогу получить какую-то выгоду. Ведь многие эксперименты им приходится проводить с риском для жизни подопытных. А тут и подопытный есть, и эксперимент уже фактически проведен. Осталось только считать информацию и выяснить подробности того, как работает эта гадость в моей голове. Конечно, кто-то мог бы сказать мне о том, что и тут я сильно рискую. И я с этим спорить не буду. Риск всегда есть, это факт. Однако при всем этом я хотел бы в первую очередь защитить себя юридически, чтобы никто не мог проводить надо мной никаких дополнительных экспериментов. Мало ли что стукнет в голову этим вивисекторам из нейросети. Нет уж, хватит с меня таких фокусов. Внимательно выслушав мои предложения, юрист снова намекнул на то, что проще было бы заключить договор на постоянную юридическую поддержку. Ведь в данной ситуации юристы обязаны были бы отслеживать все происходящее со мной. И как факт они сами будут заинтересованы в том, чтобы со мной ничего не произошло. Меня такой вариант вполне устраивал. За то время, пока мы с ним общались, этот юрист, получив в самом начале нашего разговора мои данные, связанные с кодом ДНК, предоставленного прямо здесь в кабинете с помощью специального считывателя, Уже выяснил все необходимое у службы безопасности Федерации Нивей. Быстро же они свои дела делают. Так что уже перед окончанием нашей первой беседы я получил от него идентификатор гражданина Федерации, который мне полагался. Этакий маленький заархивированный файлик, представлявший из себя что-то вроде своеобразного вируса. Как только я получил его на свой симбионт, этот файл тут же активировался, распаковался, заставив меня вздрогнуть. Все только из-за торжественно прозвучавшего гимна, который буквально грянул в моей голове. А потом и целые лекции, произнесенные довольно приятным женским голосом, о том, насколько Федерация Невей заботится о своих гражданах. Ну-ну, я уже знаю, как она заботится. Вот от ее заботы бывший хозяин моего тела оказался на территории фронтира под опытным кроликом и теперь вынужден выживать собственными силами, в то время как в том же Содружестве или на территории Федерации — после окончания того самого учебного заведения, мог бы пойти на ту же военную службу или куда-нибудь по государственной надобности. Хотя из таких интересов дети в основном отправляются именно в военные отрасли. Все зависит от того, какой уровень интеллекта у них имеется. Кстати, когда я говорил юристу про интернат и директора интерната, который участвовал в этих продажах, даже не скрываясь от детей, которых продавал, я намекнул на тот факт, что продавал он для опытов отнюдь не самых тупых и никому не нужных разумных. Продавал он именно тех, у кого уровень интеллекта был выше среднего. Думаю, что эта информация будет дополнительным фактором, который закопает этого ублюдка еще глубже. Это для меня важно. Юрист все понял и принял. Поэтому я в данном вопросе был достаточно спокоен. Тем более, что у меня теперь появилось гражданство. К тому же юрист намекнул мне на тот факт, что переданная в Службу Безопасности Федерации информация о том, что один из несовершеннолетних граждан государства неведомым образом оказался за ее границами, уже заставил эту серьезную организацию занервничать. Ведь это фактически был камень в их огород. А что? Именно Служба Безопасности Федерации должна была отслеживать таких ублюдков. Отслеживать и уничтожать их по возможности. Они же этого не сделали. Как результат, ситуация складывается таким образом, что у них банально не остается выбора. Им придется разобраться с этой проблемой. Но также юрист заранее предупредил сотрудников СБ о том, что этот вопрос будет решаться именно в судебном порядке, так как хозяин этой информации больше никому не доверяет. Именно сам хозяин информации. Естественно, что сотрудникам Службы безопасности Федерации подобное положение дел не понравилось. Возможно, они рассчитывали раскрыть это дело и записать на себя такую маленькую победу. Но не в этом случае. Раньше чесаться надо было. Теперь же все будет по-другому. Мои юристы будут отслеживать ситуацию и выбивать из моих врагов информацию. И деньги для меня, и моего существования. Закончив разговор с юристом, я получил всю необходимую информацию, а также передал ему все данные, какие только было необходимо. Включая сюда и возможность заключения торгового соглашения с каким-нибудь торговым домом, той же Федерации Нивей или Республики Хагдан. По крайней мере, в Содружестве именно два этих государства старательно следили за своеобразным авторитетом и неприкосновенностью подобных организаций. Если торговый дом пытался что-то продать, то же государство не имело никакой возможности банально отнять продаваемый товар. В других государствах с этим могли возникнуть сложности. В качестве главного лота я, естественно, выставил «Малый корабль жуков». видели бы вы глаза юриста когда он понял то о чем идет речь он был просто шокирован кстати он тоже сразу предложил продавать такой трофей через аукцион заявив о том что различные научные институты как государственные так и частные буквально передерутся из за такой возможности получить не только такой ценный товар но и за того, что в данном случае при получении подобных возможностей они могут претендовать и на субсидии со стороны государства не стоило забывать и о том что те же архии до сих пор оставались врагами Содружества. А тут целый корабль, который можно изучать сколько угодно. Обычно такие корабли попадали в руки ученых Содружества, сильно поврежденными или даже разбитыми. А тут... Так что было понятно, что в данном случае драка за него будет серьезная. А мой намек на то, что внутри вроде бы кто-то копошится, в глазах юриста поднял этот лот еще выше. Но если юрист отреагировал... то что можно сказать про торговцев? В общем, я договорился с ним о том, что как только он начнет действовать и пойдут результаты, как тут же он сам постарается связаться со мной. Я специально заявил ему, что через пару дней приду опять к передатчику. Но была здесь такая сложность. Что поделаешь? Это в сотрудничестве ты, находясь на любой станции, фактически находишься в самой глобальной сети. Особенно если у тебя там есть все необходимые подключения и проплаты. А на территории Фронтира с этим возникают определенные сложности. И в данном случае, если ты хочешь иметь постоянно подобный допуск, то тебе нужно покупать вот такой вот гиперпередатчик, который тоже стоит недешево. Стационарный гиперпередатчик подобного класса мог стоить минимум, как линейный крейсер. Все опять зависело от поколения технологий, использованных для его создания. Чем новее оборудование, тем дороже оно стоило. Здесь стоял гиперпередатчик третьего поколения. Ну, значит, и стоит он примерно как линейные крейсера третьего, а то и четвертого поколения. Однако задаваться этим вопросом я не стал. Закончив разговор с юристом, я тут же взялся за дело. И отправил несколько дополнительных сообщений, которые как раз должны были позволить мне немного пополнить свой финансовый счет. Для начала, конечно, я сделал свой собственный аккаунт. Назвал я его пользователя «Хамелеон». Ну а что... Сейчас мне придется старательно подстраиваться под окружающую среду. А кто известен был на Земле с такими способностями к мимикрии, и именно хамелеон? Поэтому я и буду так называться. Однако за этот аккаунт надо будет потом заплатить, иначе я не смогу им полноценно пользоваться. Но это будет позже. К тому же, учитывая тот факт, что мы находились на территории Фронтира, здесь была возможность отключить распознавание идентификатора или аккаунта. причем отключалось все это буквально механическим путем тоже удобно программную среду иногда можно взломать или обойти какие то запреты а вот когда распознавание подобного рода отключается чуть ли не рубильником тут уж ничего не поделаешь профессор парк жарт я думаю вам интересно будет узнать что на самом деле произошло с вашей дочерью некоторое время назад опустив специальный экран с мутным прозрачным стеклом старательно размывающим мою внешность, что тоже здесь было предусмотрено на случай подобных переговоров, я постарался прохрипеть как можно более низким голосом сообщение этому разумному, который должен как можно быстрее ответить мне на вызов. Предоставляю вам небольшой фрагмент информации, имеющий у меня лично. Если вас интересует истинный преступник, а не тот идиот, за которым вы старательно гоняетесь и которого уже давно нет в живых, так как его тело еще в тот же день, когда все случилось, было оскормлено утилизатору, то жду вашего звонка здесь и сейчас. Через десяток минут мне придется покинуть это место. И откуда я свяжусь с вами в следующий раз, мне неизвестно. Да и захочу ли я это делать, тоже неизвестно. Поэтому поспешите. У меня времени на вас не так уж и много. В качестве своеобразного толчка к проявлению интереса я предоставил ему один видеофрагмент, который любил просматривать садист, являвшийся некоторое время у нас воспитателем. На этом видеофрагменте четко видно то, как издеваются над дочерью профессора. И думаю, что профессор сам понимает, что эта видеозапись сделана нейросетью преступника, а никак не кем-то со стороны. Так что в данном случае можно понять и то, что у меня есть то, что ему явно будет интересно. Как я и думал, профессор Парк Жарт вышел на связь буквально через пару минут. Этот старик явно пытался разглядеть меня за этим экраном и выяснить то, кто именно пытается с ним таким наглым образом играть в игры. Но я не собирался давать ему такого шанса. Я уже и сам знал про подлую натуру этого разумного. Единственным его слабым местом была собственная дочь. И именно туда и был нанесен тот самый удар. Теперь он бесился и пытался найти виновного. Однако факты, которые я ему предоставил, говорили о том... что кто-то решил воспользоваться его поисками. Но это было вполне закономерно. Или он думал, что ему кто-то предоставит эту информацию бесплатно. Это глупо даже предполагать. Что вы от меня хотите? Видимо, поняв, что ничего не добьется своей игрой в гляделке, этот старик раздраженно посмотрел на меня, не скрывая своей злости и ненависти. Кто это сделал? Если это не тот ублюдок, то кто? Что вам надо от меня? Профессор, а что нужно всем... Кто мог бы к вам обратиться с такой информацией? Постарался я как можно глумливее расхохотаться, чтобы дать ему понять то, насколько мне безразличны его душевные метания. Мне нужны деньги. Сколько вы там пообещали за голову того, кого старательно ищете? Полтора миллиона кредитов? Неплохо, неплохо. Только вот в данном случае я думаю, что сумма должна быть увеличена. Ведь вы искали этого разумного, даже не имея доказательств его вины, кроме простых домыслов. а я предоставляю вам полную информацию о том, кто это сделал, а также и доказательства того, что именно он это сделал. Думаю, что такая информация и доказательная база стоят достаточно больших средств, чем вы тут обещаете. «Сколько ты хочешь?» Опять фыркнул старик, «видимо, думая, что может отделаться простой подачкой, которую сунет мне здесь и сейчас. Могу увеличить сумму на сто тысяч кредитов». «Профессор, не смешите меня!» Постарался как можно более равнодушно, отмахнуться от предложения этого старика «я». Если я предложу эту информацию вашим конкурентам, а также и данные на того, кто был в этом виновен, они мне за нее сразу же предложат не меньше 5 миллионов кредитов. А вы только на сто тысяч повышаете стоимость такого товара. Мне, честно говоря, сейчас даже не смешно. Поэтому я хотел бы сразу вам пояснить. Меньше чем за 10 миллионов кредитов я вам информацию не продам. К тому же у вас мало времени. Если вы думаете, что я дам вам недельку подумать, то сильно ошибаетесь. Я не считаю нужным предоставлять вам подобные временные рамки. У меня времени мало. Я занят собственными делами, поэтому хотел бы получить все и сразу. Вы можете перевести деньги прямо сейчас на мой обезличенный банковский чип, который я подключил в систему, и я передам вам информацию о том, кто и когда это сделал. Также вы узнаете о том, кто из ваших подчиненных был в этом замешан. Разве вам это не интересно? Судя по всему, сам факт того, что в этом деле могли быть замешаны его собственные подчиненные, и был как раз тем самым рычагом, перевесившим весы сомнений в мою пользу. Однако жадность все равно заставила его попытаться со мной поторговаться. Услышав про те самые пять миллионов, которые мне тут же предложат его конкуренты, он попытался уже хотя бы на этой сумме сыграть. Но я был непреклонен и заявил, что у меня нет времени с ним шутить шутки. Либо он делает так, как я сказал, либо мы с ним расстаемся. А информацию я перепродам его конкурентам. А уж как они ею воспользуются, это уже не мои проблемы. Скрипя зубами, этот старик проклинал меня, как только мог. Обещал кары небесные, если я его обманул. Но все-таки перевел деньги на мой обезличенный банковский чип. Учитывая тот факт, что банковский чип, который я использовал, был рассчитан на 100 миллионов и считался золотым, правда, я так и не понял, по какой причине он оказался в руках того самого садиста, можно было понять, что на него я мог запихнуть гораздо большую сумму. Но сейчас мне было некогда над всем этим размышлять, и поэтому я действовал быстро и как можно эффективнее. Получив нужную сумму денег, я тут же переслал заранее подготовленный информационный пакет со всеми необходимыми данными, которые только имелись в моем распоряжении. Я заранее готовился к подобному общению, и поэтому проблемы это не было. Судя по всему, старик не стал затягивать, и даже не успев разорвать со мной соединение, принялся просматривать информацию, которая его явно шокировала. Я заметил, как у него буквально волосы дыбом встали. Ну что же, пусть теперь поищет своего помощника, который тоже уже как несколько лет мертв. К тому же и сейчас юристы старательно регистрируют на мое имя, ту самую звездную систему, в которой обнаружена планета А-класса. Так что в ближайшее время туда заявится какой-нибудь корабль, а может даже и целая эскадра Федерации Невей. В этом случае профессор ждет очередной сюрприз. Я отдам ему два дня, а потом передам информацию, которую имею против этого разумного, его конкурентам. Закончив все свои переговоры, я вышел из кабинки в общий зал, где меня встретил ожидающий взгляд хозяина этого устройства, а также и вообще данного магазина. Он тут же предъявил мне счет, как я и думал, по времени. Ну а что? Я занимался своими делами, а он мне это обеспечил. Поэтому стоит сразу учитывать тот факт, что он берет деньги достаточно большие. Как я и думал, за 15 минут общения по гиперсвязи мне пришлось заплатить 15 тысяч кредитов. А что? Так я же пользовался его оборудованием. также и защищенной системой связи, так что возмущаться тут было просто ни к чему к тому же прежде чем пользоваться такой системой связи надо было сначала узнать о расценках так что в данной ситуации если бы я был чем-то недоволен, то это были бы уже только мои проблемы молодой разумный я бы вам посоветовал ни в коей мере не отключать на вольной станции свой идентификатор неожиданно остановил меня этот старичок рук Видимо, обратив внимание на то, что я, когда к нему пришел, то не имел идентификатора, а потом уже с будки вышел с действующим идентификатором. Возможно, он подумал, что я банально отключил свой идентификатор. Такое тоже было возможно. Некоторые так делают, прежде чем совершить какое-то преступление. Однако я же так не делал. Я тут же рассмеялся и объяснил старику, что идентификатор только-только получил. А до этого момента я не был гражданином Федерации. «Вернее, я им был ранее, но просто восстановил право быть гражданином». Этот старик удивленно на меня посмотрел и тихо покачал головой. «Неужели вы вот так вот, без идентификатора, ходили по вольной станции?» Задумчиво проворчал он, а потом, заметив мое непонимание, пояснил. «В данном случае вас могли принять за дикаря без нейросети. Как факт, могли банально пустить на органы. Вам это надо? Дураков везде хватает, и тут ничего не поделаешь». В ответ на это замечание я мог только покачать головой, так как я понимал весь риск сложившейся ситуации и сделать в данном случае ничего не мог, но решил все же кое-чем у него поинтересоваться. Хотя бы по той причине, что этот разумный, несмотря на тот факт, что имел отношение к довольно жадной России, известной своим коварством и наглостью в попытках достичь каких-то собственных целей и выгоды, все-таки пытался дать мне какой-то совет, имеющие возможность повысить мои собственные шансы к выживанию. Поэтому я решил посоветоваться с ним еще немного, задав несколько вопросов, так сказать, по существу. В первую очередь меня интересовало защитное устройство, вроде скафа хотя бы третьего поколения, которое мог бы обеспечить мое выживание. Как я уже говорил, сам факт того, что я позволял себе шастать по этим территориям в обычном универсальном комбинезоне, мог привлечь на себя слишком много проблем. что было бы, в принципе, нежелательно допускать. Поэтому мой вопрос был старому руку вполне понятен и закономерен. Услышав такую просьбу, старик ничему не удивился, а банально указал мне на отделение своего магазина. Там висели скафы как раз подходящего мне формата. Все только из-за того, что я, в принципе, не мог использовать что-то запредельно сложное, вроде штурмового оборудования тех жеографов последних поколений. не говоря уже про какое-нибудь оборудование того же самого четвертого поколения штурмового направления Содружества. Тут и дураку было понятно, что подобное оборудование требует дополнительных баз знаний, которых на данный момент я просто не имею. Так что перебирать харчами тут не приходится. Поэтому я спокойно прошел в то отделение, где лежало несколько защитных скафов самых разных вариантов. Был даже один, для использования которого нейросеть не нужна. Но когда я увидел этого монстра, то сам испугался. Дело в том, что это был самый штурмовой скаф первого поколения. Только, честно говоря, я даже не думал о том, что такие раритеты все еще существуют. Но он был. И лежал фактически на самом виду. Этот скаф как раз сразу привлекал к себе все внимание, что было довольно оригинально. Уже за ним можно было увидеть и другое оборудование, похожее на второе поколение. Там можно было разглядеть различные поршни и систему гидрорычагов, которые фактически делали его своеобразным прообразом экзоскелета. Вот только вся эта система не была закрыта какими-либо броневыми листами или защитой, что сразу насторожило даже меня. Это старый инженерный скаф для тех техников, которым приходилось работать с заправкой и зарядкой москитов. Заметив мое удивление, тут же пояснил хозяин магазина. Иногда им приходилось делать это вручную. «Без погрузочных устройств. Поэтому он такой, своеобразный. Но для тебя будет интересно кое-что другое. Пойдем дальше. Вот этот подойдет. На первое время. А дальше все будет зависеть от тебя». Я сразу понял то, на что он мне намекает. В первую очередь на то, что всем приходится учиться. и Я тут не исключение. Если я хочу получить какие-то шансы к выживанию, то в данном случае вариантов просто нет». поэтому я довольно спокойно посмотрел на то, что он мне предлагает. Это был старый скаф третьего поколения, имеющий отношение к изделиям конфедерации Делус. Эти разумные часто использовали достаточно неплохое оборудование, изготовленное в своеобразном равновесии цена-качество, или защищенность энергией и броней. Но этот скаф был вполне обычным бронированным костюмом, на поясе которого имелись те самые карманы для запасных картриджей. благодаря чему была возможность продлить свое существование, если попадешь, к примеру, в безвоздушное пространство. К тому же та самая защита броней у конфедерации «Делус» была тоже достаточно неплоха. Скав директората Ашир я тебе предлагать не стану», криво усмехнулся хозяин магазина, указав мне как раз на висящий по соседству и покрытый какими-то непонятными узорами скав из Ашира, который вроде имел и броню, и какие-то дополнительные подключаемые блоки. Но все же подобное оборудование по качеству сильно отставало от того, что уже было предложено. Но для меня проблема могла заключаться отнюдь не в этом. Учитывая то, что этот СКАФ имеет отношение к оборудованию конфедерации, а у них все оборудование подобного рода заранее прошивается программным обеспечением, которое распознается только нейросетями высших, могу сделать скидку на этот СКАФ. Тут же поспешил развеять мои сомнения опытный продавец. Но продам его не меньше, чем за 50 тысяч, несмотря на то, что он достаточно старый, не стоит его недооценивать. По своим параметрам он раза в два превосходит аширские, которые можно купить за 25 тысяч кредитов. «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи», — грустно усмехнувшись в ответ, я ответил на попытку предупредить меня о возможных проблемах с дешевым оборудованием и заметил то, что этот старик одобрительно мне кивнул. Но как я буду его использовать, если у этого скафа программное обеспечение специфическое? В ответ на этот закономерный вопрос старый рук просто рассмеялся. А потом пояснил мне то, что никогда не продает оборудование, которое нельзя использовать. За это можно получить довольно серьезное наказание. А этого из торговцев на вольной станции никто не хочет. Ну какой смысл кому-то покупать товар, который ни один покупатель банально использовать не сможет? Это глупо. И уже только поэтому можно было понять, что в данном случае ему подобная шалость была совсем ни к чему. Однако этот разумный сразу пояснил мне все подробности своего интереса, и за это я ему был благодарен. С обезличенного банковского чипа я перевел ему 50 тысяч и тут же переоделся. Этот скаф чем-то напоминал мне те самые защитные костюмы штурмовиков Империи из «Звездных войн». Но в данном варианте шлем был единым целым с костюмом, и просто убирал забрало. благодаря чему я теперь был уверен в том, что смогу выжить, даже если произойдет разгерметизация какого-либо отсека, где в этот момент буду находиться я. К тому же в наборе с этим скафом, в качестве своеобразного бонуса, старик предоставил мне блок на 10 картриджей, которые позволяли не только дышать внутри такого защитного скафандра, но и пить. Да-да, в этом защитном устройстве были специальные фильтры, которые вытягивали влагу из воздуха. таким образом пополняя запасы жидкости, что было немаловажно.